Пункт четвертый. Бег по пульсу. Про пульсовые зоны в интернете немало статей, и эта тема всегда вызывает много споров среди бегунов. Для начала разберемся с терминологией, которая поможет вам лучше понять, о чем речь. Частота сердечных сокращений, ЧСС. Это количество ударов сердца в минуту. Нормальная ЧСС у здорового человека равна от 60 до 100 ударов в минуту. У тренированного спортсмена ЧСС в состоянии покоя понижена и может доходить до 30 ударов в минуту. МЧСС – максимальная частота сердечных сокращений. Анаэробный порог – АНП. Это уровень нагрузки, при котором образование лактата в скелетной мышце – превышает его распад, поэтому лактат начинает постепенно накапливаться в общей системе циркуляции. Величина анаэробного порога у высококвалифицированных спортсменов равна примерно 90% от МПК. Лактат – молочная кислота, которая образуется в результате расщепления глюкозы в тканях. Например, при физической нагрузке лактат вырабатывается в мышцах, а затем попадает в кровь и утилизируется печенью, почками и в меньшей степени сердцем. Максимальное потребление кислорода – МПК. Это количество кислорода, усваиваемое организмом человека за одну минуту. Считается, что именно МПК является фактором, влияющим на работоспособность в циклических видах спорта. Порог анаэробного обмена – ПАНО. Это уровень интенсивности нагрузки, при котором концентрация лактата в крови начинает резко повышаться, поскольку скорость его образования становится выше, чем скорость утилизации. Показатель v o 2 м а к Максимальный объём кислорода – в миллилитрах на килограмм в минуту. которые вы можете усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке. Зоны ЧСС индивидуальны для каждого человека, а тренировки в каждой из них имеют определенное влияние на организм, помогают восстановиться, сжигать жир, работать над выносливостью и скоростью. Существует классическое разделение интенсивности нагрузки на 5 пульсовых зон. Первая зона 50 – 50-60% пульсов. от МЧСС. Тренировки в этой зоне самые комфортные и легкие. Они улучшают общую физическую подготовку, облегчают восстановление и подготавливают вас к тренировке в более высоких зонах пульса. Эта зона наилучшим образом подходит для тех, кто либо только начал тренироваться, либо имеет низкий уровень физической подготовки. Во время такой тренировки увеличивается количество капилляров в мышцах и сердце. Вторая зона 60 – 60-70% от МЧСС. Тренировки во второй зоне можно считать поддерживающими, а также повышающими общую выносливость. Они являются неотъемлемой частью программы занятий каждого бегуна. При тренировке в этой зоне сжигается 85% жиров – 10% углеводов и 5% белков. Увеличивается общее количество затраченных калорий по сравнению с предыдущей зоной. Происходит улучшение состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшается качество мышечных волокон и плотность капилляров. Третья зона, или аэробная, 70-80% от МЧСС. Оптимальная зона для тренировок на выносливость. Тренировки в этой зоне повышают анаэробный порог и учат организм эффективнее утилизировать молочную кислоту, тем самым улучшая результаты на полумарафоне и марафоне. Такие тренировки стимулируют развитие сети мелких капилляров в мышцах, позволяющих эффективнее доставлять кислород. Увеличивается объём лёгких, размер и сила сердца – улучшается функциональное состояние дыхательной системы. Как следствие, постепенное уменьшение показателя пульса в состоянии покоя. Четвёртая зона, или анаэробная, 80-90% от МЧСС. Тренировки в этой зоне развивают максимальную результативность и улучшают скоростную выносливость. Это кратковременная высокоинтенсивная нагрузка. Когда пульс достигает 90% от МЧСС, клетки переходят в бескислородный анаэробный режим из-за нехватки кислорода, который переносится кровью. Жиры в этой зоне практически не сжигаются, и для получения энергии используются углеводы. Происходит значительное закисление организма, и как следствие... Тренировки в этой зоне учат организм дольше сопротивляться этому процессу и повышают скорость. Спортсмен становится значительно выносливее, повышается значение п а н о Пятая зона. Максимум 90 – 90-100% от МЧСС. Тренировки в этой зоне способствуют развитию максимальной мощности – Организм работает на пределе своих возможностей, расходуя все имеющиеся запасы. А дыхательная и сердечно-сосудистая системы работают с максимально возможной эффективностью. Молочная кислота накапливается в крови, и уже через несколько минут вы не сможете продолжать занятия на этом уровне интенсивности. Такие тренировки характерны для профессиональных спортсменов в предсоревновательный период. Людям, которые хотят похудеть или улучшить своё здоровье, не стоит подвергать себя такой нагрузке, это может быть опасно. Итак, тренировки в каждой пульсовой зоне помогают тренировать определённые качества и укреплять системы организма. Для начинающего бегуна большинство тренировок должны проходить в первой-второй пульсовых зонах, иногда в третьей. Более опытные спортсмены в разумных пределах могут тренироваться в четвёртой пятой зонах. м е т ф и д Джерард, известный автор, пишущий о видах спорта на выносливость и спортивном питании, в своей книге "Бег по правилу 80 на 20" описал тренировочный процесс бегуна. Из этого описания следует, что 80% бегового недельного объёма должны проходить в спокойном разговорном темпе в диапазоне первой, т пульсовых зон. И лишь 20% бега в неделю должны приходиться на интенсивные тренировки – 4-5 пульсовые я т п зоны. Это правило применяют на практике не только любители, но и многие профессиональные спортсмены. Совет. Начинающим бегунам рекомендую первые 2-4 месяца тренироваться только в п е р в о й т 1-3 пульсовых зонах – то есть чтобы все 100% тренировочного объёма составлял лёгкий бег. За это время произойдёт адаптация организма к нагрузке и начнутся качественные изменения во всех системах, что подготовит вас к более интенсивным тренировкам. Бегать слишком быстро, то есть на высоком пульсе, это одна из наиболее частых ошибок новичков. Значение пульса, вырванное из контекста, ничего не значит. Давайте разберёмся в этом вопросе на примере. Например, два спортсмена бегут вместе с одинаковым темпом. Один на пульсе в 145 ударов, второй — в 160. И вроде бы, если смотреть только на цифры, естественно, напрашивается предположение, что первый бегун натренирован лучше. Но нет. У первого бегуна п а н о равен 147 — то есть он бежит в четвёртой зоне, на высоком уровне интенсивности усилий и очень напрягается. А второй спортсмен, у которого в кавычках «высокий пульс», бежит расслабленно, разговаривает на бегу и наслаждается жизнью. У него высокие пульсовые зоны, и уровень п а н о равен 180, а пульс в 160 ударов для него – это лёгкая прогулка, которая соответствует второй пульсовой зоне. Теперь понимаете, почему нельзя бездумно ориентироваться только на общие цифры. Судить о том, насколько пульс высокий или низкий, можно только тогда, когда вы доподлинно знаете пульсовые зоны человека. Сделать это можно путем функционального тестирования в лаборатории. Для тех, кто хочет тренироваться по пульсу в соответствии с пульсовыми зонами, я рекомендую пройти т р е д i l l т е с т который заключается в проведении электрокардиографического исследования во время физической нагрузки на беговой дорожке – т р е д м и л е Исследование позволяет определить, как реагирует сердце на физическую нагрузку. Тредмил-тестирование с газоанализом имеет смысл проходить представителям всех видов спорта, особенно любителям – так как оно позволяет выявить скрытую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы, что значительно снижает риски внезапного ухудшения состояния спортсмена на тренировках и соревнованиях. Обследование позволяет эффективно, грамотно и безопасно рассчитать весь тренировочный процесс, исходя из индивидуальных особенностей организма. Тестирование помогает определить аэробную выносливость, максимальное потребление кислорода – МПК, пороги анаэробного и аэробного обменов – ПАНО, скорость восстановления, время работы в зоне закисления и максимальную частоту сердечных сокращений – ЧСС. Данные показатели позволяют рассчитать и составить грамотный план тренировок для спортсмена. Тестирование рекомендуют проходить хотя бы раз в год вместе с общим медицинским обследованием. Совет. Сравнивать свой пульс с чужим – неблагодарное и бесполезное занятие. Вообще, мериться размерами в вопросах бега имеет смысл только с собой прошлым. п р о г р е с с и р у й т е здорово. Стоите на месте – значит, делаете что-то не так, и нужно пересмотреть стратегию. Пульсовые зоны строго индивидуальны. Новичкам, которые бегают для здоровья или снижения веса, я рекомендую опираться на свои ощущения. Во время тренировки должно быть легко, комфортно и возможно разговаривать. Так как в плане тренировок отсутствует сложная интервальная работа и темповый бег, то в принципе можно бегать и без контроля пульса. Для тех, кто хочет подготовиться к серьезной дистанции – 10 километров, 21,1 и тем более к дистанции в 42,2 километра, я рекомендую пройти тредмил-тест и приобрести нагрудный пульсометр для более точного контроля пульса во время интенсивных тренировок. Сейчас очень много спортивных часов, которые измеряют пульс по запястью, но показатели таких гаджетов не всегда точны. Только нагрудный датчик покажет самое точное значение, поэтому если вы хотите точно знать свой пульс во время бега, покупайте нагрудный пульсометр и тренируйтесь с ним.